Полевая сумка В Харбине, на ларьке китайца-старьевщика, я увидел старую офицерскую полевую сумку. Она лежала на зеленом сукном обтянутом диске от сломанного граммофона между медным позеленевшим подсвечником и парою бумажных вееров. Ее кожа, темная и сморщенная, вероятно, говорила моему сердцу о походах и ночевках под дождем то в поле, то в сырых ямах окопов. Как цветок, забытый в книге и случайно найденный, будет в сердце воспоминания о давно минувшей паре, так и эта выдубленная войной суровая кожа заставила мою душу вздрогнуть от целого ряда воспоминаний. Такую сумку носил когда-то и я, и была она в Москве на воздвиженке в магазине экономического общества офицеров. Была она ярко-желтой, нарядной и раздувалась слегка гармошкой, а помещались в ней целлоидная планшетка для карты да полевая книжка. В этой книжке странички были перегнуты для оставления копий с рапортов и донесений, а в ее кармашке хранились для них особые конверты с пунктирной черточкой, для подписи получателя, и с крестиком для обозначения алюра. Я протянул руку к сумке, почти уверенный, что в ней должно остаться что-нибудь от ее обычного багажа, и предчувствие не обмануло меня. Я нашел в ней полевую книжку до последнего листка, исписанную аккуратным почерком, частью чернилами, а больше химическим карандашом. Некоторые записки были датированы, некоторые же отделялись от предыдущего текста лишь чертою. Увидав, что записи эти представляют собою нечто вроде дневника, который неведомый мне офицер вел в первые месяцы русско-германской войны, я купил сумку вместе с книжкой и унес покупку домой, где и принялся за расшифровку полустертых записей и ветер завиленских осенних ночей, черных и влажных, опять зашевелил волосы на моей голове и взворошил те глубины души, где рождаются сновидения, и мне вновь почудилось погромыхивание далекого пушечного огня. Каким образом полевая книжка эта, пережив войну и революцию, попала в Харбин, я не знаю. Равно как и то, здравствует ли еще и поныне ее владелец, прапорщик, как явствует из надписи на титульном листе, Мпольский, младший офицер 16-й роты 11-го гренадерского фонагорийского полка. В беженских офицерских организациях Дальнего Востока, по наведенным мной справкам, такого офицера не оказалось. Человека с такой фамилией не мог мне указать и адресный стол Харбина. Однако, предполагая, что полевая сумка с книжкой могли быть похищены у кого-либо из родственников названного офицера, я делал и соответствующие публикации в газетах, но и на них никто не откликнулся. Все это заставило меня считать себя собственником записей, которые я ныне и опубликовываю, ибо многое в них, несомненно, любопытно и ценно. Кроме того... К этому меня побуждает еще и следующее. Я чувствую нежность, иного выражения не нахожу, к первым громокипящим годам войны. Вдруг освободившим эпоху от необходимости думать, жить и поступать так, как думали, жили и поступали многие ряды предыдущих поколений. Всякое свидетельство об этих годах я принимаю с радостью. Автор же записок был наделен зорким взглядом, чуткой душой и видел многое. 29 июля. Мой родный, штабс-капитан Орешин, часто стоит в коридоре вагона и смотрит в окно. Проходя мимо, я останавливаюсь и говорю, как медленно мы тащимся, господин капитан. Орешин с видимой неохотой вынимает лицо из летящей прохлады ветра. Блеск его глаз подозрительно влажный. «Если бы всю войну так тащиться!» Неожиданно вырывается у него, и он снова прячет лицо, отворачиваясь. Странный ответ для офицера. Он был бы еще понятен в устах кого-либо из нас, штатских прапоров, призванных из запаса. Вообще, я с интересом присматриваюсь к моим спутникам по вагону. В купе со мной все офицеры нашей роты. Нас четверо орешен подпоручик Немечек, прапорщик Закальников и я. Всех симпатичнее мне Немечек. Он чех по крови и идет на войну с энтузиазмом, верит почему-то в освобождение своего народа. Он небольшого роста, ниже меня, широкоплеч и с круглым румяным лицом. У него всегда так сжат рот, что под кожей на скулах проступает игра мускулов. Две недели тому назад он выпущен из Александровского училища. Как и меня, одинокого человека, его никто не провожал. Его родители живут где-то на Украине. На воинской платформе Александровского вокзала, где грузился эшелон, мы все время толкались вместе. Москвичей, солдат и офицеров пришло проводить очень много женщин. Они бегали по платформе под белым резким светом дуговых фонарей. А за этим светом была стена ночи, из прорех которой к нам высовывались углы каких-то кровель, коленчатых труб и подъемных кранов. В темноте шипел пар и лязгало железо, иногда вскрикивали паровозы. А над всем этим широко, ровно и непрерывно гудела оставляемая нами Москва. Вообще все это было немного жутко и театрально, как на сцене. От моего одиночества в этом многолюдстве мне стало грустно. Вероятно, было грустно и стоявшему рядом со мной немечику, потому что он вдруг стал насвистывать, а потом сказал, Да отправки почти два часа. Хорошо бы в ресторан выпить вина». У него странная манера говорить. Он очень отчетливо произносит все буквы слова, как говорят иностранцы. Может быть, сказалось его иностранное происхождение. Железнодорожник сказал нам, что ближайший ресторан у Пресненской заставы, и мы направились туда через пути и пустыри. И вышли к ограде какого-то кладбища. Мне кажется, это было Ваганьково, не Недурное предзнаменование. Дальше не пошли, и хорошо сделали. Когда вернулись, гарнист уже трубил посадку. Назначенный мне в деньщики гренадер Смолянинов принес колбасы и коньяку. Сумел его где-то раздобыть. Первый раз в жизни пил коньяк из чайного стакана. Проснулся утром в Вязьме, где и записал все это. Прапорщик Закальников — студент Московского императорского технического училища. Он очень красив, но уж очень чорен, словно цыган. Немечек говорит, что он похож на Гаршина. Не знаю, не видел его портрета. У Закальникова такое выражение лица — Как будто он болен и перемогает, не желая, чтобы другие узнали об его недуге. С утра он, шевеля губами, изучает новую стрелковую таблицу. Эти таблицы — новинка, они только что введены в армию. Учитывается направление ветра, температура воздуха и еще что-то. Я посмотрел, но ничего не понял. Очень сложно. Думаю так, оперировать этими таблицами в бою все равно, что следить за изяществом манер во время пожара. Нужно иметь сверхсамообладание. А есть ли оно у меня? Это еще вопрос. У меня такое впечатление, что офицеры, побывавшие на русско-японской войне, едут воевать неохотно. Вчера ротный, почти не стесняясь нас, смахнул с глаз слезинку. Немечек мне рассказывал, что у Орешина большая семья, и он ее очень любит. Я уже все знаю о Ротном. Он из солдат. Остался на сверхсрочную службу, учился, сдал экзамен за 4 класса и поступил в юнкерское училище. В полку товарищи его несколько третируют. У меня почему-то такая мысль. Никакой войны не будет. Пока доедем до границы, наши помирятся с Германией. 30 июля. Орешину сапоги стаскивает денщик. Вечером, видя, как я мучаюсь с узким сапогом, смальянинов хотел мне помочь. разрешить Ваш благородие, я сниму!» Мне показалось диким, что другой человек станет стаскивать мне сапог, и я отказался, продолжая кряхтеть над своим мучением. Орешин не без раздражения с верхней полки. «Пусть он снимет, вы мешаете спать!» А потом зеваю «Вообще, выбросить сапоги!» После первой же похода вы раскровяньте в них ноги. Убить такие, чтобы были несколько велики на портянку. У Орешина есть странное ругательство. Интеллигентное дерьмо. Так он почему-то называет вольноопределяющихся. Мне и Закальникову это несколько обидно. Ведь и мы были вольноперами. Все-таки он не тактичен. Видно, что из солдат. Почти все офицеры надели солдатские гимнастерки, устранив в своей одежде все блестящее, все золото. Даже погоны у многих солдатские, только со звездочками. Неужели будет действительно что-то вроде Андреевского красного смеха? Не могу в это поверить. Пока что война принесла мне только одни удовольствия. Интересную поездку, свободу, много денег и офицерскую форму. Однако у всех прапоров батальонный полковник Агапов вчера осматривал револьверы и накричал на прапорщика Жуликова от фамилии за бульдог. Надо иметь наган или автомат. Значит, начальство верит в войну. У Агапова большой живот, усы, как у моржа, и одышка. Он всегда кричит, и я стараюсь не попадаться ему на глаза. Меня коробит его обращение. «Пропорщик! Штабс-капитан! Поручик!» И к этому только фамилия. Но все-таки в этом есть какая-то четкость отношений. Вероятно, привыкнул. Вышел за немечиком на площадку вагона и не нашел его там. Дальше качалась красная стенка товарного вагона. Куда же делся немечик? Вдруг же говорит. «Они на крыше вагона, ваше благородие!» Не поверил, но все-таки по лесенке не без страха поднялся и заглянул на крышу. Действительно, там сидело несколько офицеров. Все молодежь, конечно. Среди них был и немечек. Они пели. Железнодорожник крикнул мне снизу. «Только не вставайте, ваше благородие! Над линией кое-где проволока протянута. Срежь голову!» Но я спустился вниз. Офицеры на крыше вагона. Где это видано? Да, мы едем на войну, я начинаю это чувствовать. Сегодня, ложась отдыхать после обеда, я не протестовал против того, чтобы смольянинов встаскивал с меня сапога. Ночью мы должны проехать Брест. У Орешина взгляд почти всегда устремлен вниз, опущен. Но это не приниженность, а упорство вьючного животного, которое, опустив лоб к земле, тащит арбу. «В Орешине, несомненно, есть сила. Из солдат пробиться в офицеры в русской армии не так-то легко, из простых мужиков. Вчера, когда мы остались здесь, в купе, Закальников сказал мне, «Досадно, что наш полк брошен в первую голову. Мы должны будем сломить сопротивление немцев. Сломить-то его мы, конечно, сломим, но и нас так расчешут, что немного вернется назад». Так все офицеры думают. Он говорил тихо, но с убежденностью огромной, и его глаза, еще более ввалившиеся за эти дни, были очень печальны. У меня засосало под ложечкой, и я не стал есть бутерброд, который держал в руке, хотя перед этим хотел есть. Да, я почувствовал легкую тошноту, и мышцы моего лица на минуту как бы одеревенели. Уверен, что оно приняло то же перемогающееся выражение, что все эти дни я вижу на лице Закальникова. И тут, видимо, это заметил. С каким-то злорадством он сказал. «А те, что идут за нами, войдут в Берлин, будут там пародировать и спать с немками». «А почему не мы?» Этот Закальников словно заразил меня чем-то. До вечера нет-нет, да и засосет под ложечкой. Итак, страх — это тошнота. Однако вечером, когда за преферансом здорово выпили, все прошло, и стало легко и весело. Орешен простой и славный, называет меня по имени Отчеству, но о войне ничего не говорит. Сейчас ложусь спать, путешествие наше кончается, завтра на рассвете холм, где не верю. Не верю, не верю, не могу себе представить войну. Грохот пушек, виск пуль, люди с перекошенными лицами, с Андреевским, а! -а, -а! Орешан, когда я его спросил, читал ли он красный смех, ответил с досадой и словно отмахнулся: Все врет. Сейчас ротный сидит внизу и при стеориновом огарке, прилепив его к вагонному столику, свет фонаря слишком слаб, пишет письмо домой. На усатом старом уже лице капитана Столько мучительной нежности и грусти, Что вот я искренно пишу, как молитву. Нет, господи, пусть лучше убьют меня, а не его. Закальников напротив ротного зубрит стрелковую таблицу. Дурак. Эх, если бы всю войну так ехать. 2 августа. Солнце встало за нашими спинами. Мы идем на запад. Полк тащится по проселку, а я со взводом в полуверсте от него пру прямо по пахоте и картошке. Я — боковая застава. Мы идем час, два и три. Каблуки моих сапог уже полезли в стороны, скривились. Мизинцы ног от узкости головок мучительно жжет. На ходу стараюсь расправлять пальцы. Сжимаю и разжимаю их, но это не помогает. Взвод растягивается, теряет равнение в рядах, и Агапов уже два раза присылал ординарца с приказанием идти в порядке. Мой взводный унтер, бритый красавец Романов, добродушно ворчит. эмт то по дороге хорошо, как на паркете». Впереди речка. Полк ползет по дороге, не обращая на нее внимания. Там мост. Ему что? Как же быть? «Вброд, ваше благородие, здесь, видать, не глубоко. Романов лезет в воду, осторожно щупая ногами дно. С середины речки оборачивается, предлагает. «Желаете, ваш благородие, гренадер вас понесут?» «Нет, этого я не желаю, ведь с дороги мы как на ладони. Хорошая картина — офицер на руках гренадер!» «Нет, это хуже сапог, который стаскивает с меня смольянинов. Хотя я и не уверен, что Арешин думает так же. Словом, я решительно лезу в воду, и мои сапоги сразу же тяжелеют. Я двигаю ногами, как двумя бутылями, наполненными жидкостью. Вот и тот берег, но я вымок по пояс. Несколько низкорослых солдатиков отряхиваются, как собаки. Их снаряжение, все эти котелки, топоры лопаты поднимают адский концерт. Какой-то гренадер собирается разуваться. Но я зол, как черт, глупо же без нужды в платье залезать в воду, и потому кричу на него. От Агапова уже скачет ординарец. Конечно, с приказанием не задерживаться, так как полк уже переполз вперед. Тороплю взвод и впервые матерюсь. Мокрое тело дрожит, сапоги всхлипывают, а штаны отвратительно облепили ноги. В сердце злость, твердая и режущая, как острый осколок камня. Наконец, восемнадцативерстный переход окончен. Мы среди мазанок и садов польской деревушки Вулька Красночинска. На востоке, на горизонте, золотые главы Холмского собора, впереди, в двадцати верстах, противник. Допили коньяк и спали до темно. Снилась кондитерская Филиппова. Проснулся запах печеного хлеба, какая-то хата даже испугался потом увидел Смольянинова над моим сундуком у огромной белой печки и все понял. Итак, вулька Красночинска, о существовании которой я не знал еще вчера. — Где все? — Их благородие слушают пушки. — Что? — Я стал искать сапоги. — Они сохнут, ваш благородие. Ротный сапожник завтра справит. Совсем раскисли. — Что я надену? Сунул ноги в странную обувь, напоминавшую дамские боты, и вышел на улицу. Тут же за углом хаты на темной тихой деревенской улице увидел Орешина с Немечиком и Закальниковым. Офицеры глядели на тот край неба, где еще дотлевала полоска зари. Вправа от нее на темном облаке то и дело вспыхивали красноватые зорницы. Оттуда же слышалось и ворчание, похожее на громовое. «Ночной бой», — сказал Орешин, повернув ко мне лицо. «Слушайте и привыкайте». И опять у меня под ложечкой засосала легкая тошнота страха. Потом, когда вернулись в хату, тут их называют халупами, все как-то слишком быстро разделись и улеглись. Никто не шутил, не разговаривал, как обычно у нас это завелось. Появилась какая-то отчужденность, словно каждый из нас боялся в чем-то выдать себя другу. Когда потушили свет, гул пушек стал слышнее, словно приблизился. И вместе с ним в халупу вошел другой звук, всхлипывающий, жалкий. Я не сразу понял, что это от пушек вздрагивают и дребезжат стекла в окнах. Этот звук меня напугал больше, чем сами выстрелы. Словно кто-то безнадежно испуганный молил о пощаде. «Вы слышите?» — спросил я, приподнимаясь на постели. Все слышали, конечно, еще никто не успел заснуть, но мне не ответили. Я понял, что чем-то вопрос мой неуместен, и не повторял его. Спать мне не хотелось, да и не мог бы я заснуть, слушая непрерывную жалобу стекол. Я оделся, вышел на улицу и долго смотрел на гремящее и вспыхивающее небо. Только теперь, наконец, я понял, что я на войне, что она вот передо мной и что последний город, отделявший меня от нее, уже позади. На облаках, скаливших пасти своих рваных краев, гремело и сверкало ее страшное лицо. И не было уже той силы, которая бы наперекор чьей-то чужой, враждебной мне воле вернула бы меня хотя бы на восемнадцать верст назад. В чужой холм, по улицам которого мы прошли сегодня на рассвете. В душе моей появилось чувство, напоминающее противное жалкое дребезжание стекол в окошке хаты. Мне захотелось, чтобы меня кто-нибудь пожалел, и стало больно, что у меня, одинокого, такого человека нет. Но дребезжание души сменилось злостью за это дребезжание, и, плюнув, я сказал вслух, привал я на все, убьют туда и дорога!» Четверо солдат, проходившего мимо дозора, замедляя шаги, заглянули мне в лицо. «Свой ли?» И, отдав честь, прошли мимо. Вдруг один из них остановился и, шагнув снова ко мне, сказал нерешительно. «Здравствуйте, ваш благородие». «Здравствуй», — удивился я. «Ты моего взвода?» «Никак нет, я Корякин». «Какой Корякин?» «Степана Максимовича сын». «Вы в нашем доме в Москве жили, на немецкой». — Оказывается, сын купца-миллионера. В Москве, встречаясь со мной на лестнице и во дворе, он не кланялся. Как все это странно. Закальников мне враждебен. — Что такое вы все пишете? — неприязненно спрашивает он. — Нечто вроде дневника, — отвечаю я. И не без задора. — А почему это вас беспокоит? Он молчит, но глаза его после вчерашней ночи совсем ввалились. Наверное, не мог заснуть. «А я спал отлично. Значит, я сильнее его». Орешин недоволен, что я пишу в полевой книжке нечто, не относящееся к службе. «Понадобится, — говорит, — рапорт или донесение написать, а бумаги и нет. Вот и придется вам одолжиться». Он очень запаслив. «У него в сундучке и иголки, и нитки, и водочка. Угощать не любит, но если его угостишь, обязательно ответит. Он мне нравится». Вчера бой шел у города Красностава. Говорят, наши потери — 600 человек. Неужели правда? Почти батальон выбыл из строя. Смальянинов привез мне из холма сапоги. Учился завертывать портянки. Орешин заворачивает их удивительно ловко и, главное, быстро. Новый глагол «ловчить», «ловчиться», что значит «отлынивать от службы». Лавчилами, гренадеры моего взвода называют двух братьев-евреев, вольно определяющихся со средним образованием. Братья кроткие и ласковые, жмутся ко мне, как к защите». Ещё новое слово — «солдатня». Мой Смольянинов выучил несколько польских фраз, но вместо «вшистка една» из озорства говорит «шишка една». Денщики, мы смеемся. «Наш пан...» Какое-то деревенское начальство, его халупа чище других, и на стенах много католических икон. Их Богородица не похожа на нашу. У нее польский тип лица, большелобая с узким лицом. Саудатня едва ли узнает в ней свою пречистую. Матка-боска для них звучит дико и вызывает улыбку. Немечек сказал, «Чанстаховская богоматерь похожа на Марину Мнишек». Дочку нашего пана Зовут Бронкой. Она беленькая, чистенькая, совсем барышня, только руки мозолистые. Таких ясноглазых девушек в России нет. Смольянинов про нее говорит. Ладню-то, паненко. Может быть, выдумал, а может быть, так действительно по-польски. Сегодня утром, подавая мне умываться, Бронка сказала. «Пан есть бардза млотый Мне пана будет бардзо-жалко, если пан будет раненый». Я, опустив глаза... Я к пана, бога каха!» В сенях никого не было, я растопырил на руки и обнял ее, не касаясь платья мокрыми ладонями. Она не врывалась, когда я ее целовал. Купили гуся, и через час будем обедать. В вульке, к превеликой нашей радости, оказалась козенка. Хотя продажи вина уже нет, но офицерам сиделец водку и спирт отпускает. Сделали запасы. Через час выступаем. Не спал почти всю ночь. Вырвал бронку из-под носа немечика и увел на зады к скирдам. Валялись на сене и целовались. Мне было жаль ее, беленькую, тоненькую, похожую на барышню. Пушки гремели далеко, но все-таки гремели. И, может быть, от того я целовал девушку с такой нежностью. Командиру шестнадцатой роты от младшего офицера прапорщиком польского. Рапорт. Доношу, что сегодня, 8 августа, следуя со своим взводом, головной заставой, именовав деревню «Царский Став», я, как мне было приказано, остановил людей у западной ее околицы. В тот момент, когда я приказал людям составить винтовки, я услышал выстрел и увидел бегущий к нам наш дозор. Обнажив шашки, его преследовал разъезд противника в количестве, как после выяснилось, до 40 сабель. Противник был от нас не далее 150 шагов. Ввиду этого я вынужден был открыть огонь, невзирая на то, что между мной и противником были свои. Двумя залпами атака противника была отбита, и он показал тыл, оставив раненых и убитых. Пленных в количестве шести человек, а также четырех лошадей и документы, найденные при убитом офицере начальники разъезда, при всем представляю». Нашим огнем легко ранен гренадер 4-го взвода Петр Максимильянов. прапорщик Мпольский. 9 августа. На войне я всего 10 дней, а живу уже совершенно иной, чем прежде жизнью. Начать с пустяков. Раньше я боялся промочить ноги, не пил сырой воды, купаясь в летний день, прежде чем войти в воду, остывал, мочил голову и подмышками. Теперь же я перехожу реки в брод и остаюсь весь день в мокром платье. Я пью из луж, после похода потный бросаюсь в воду, ругаюсь самыми скверными словами и иногда бью гренадеров. Это все от того, что я начинаю понимать, что жизнь моя и чужая вовсе не стоит того, чтобы ею следовало уж слишком дорожить». Несколько фраз нельзя прочесть. Химический карандаш стерся и местами расплылся. Когда я подбежал к трупам венгров, убитых по моей команде, татарин Мактудинов увидел часы, сиявшие золотым браслетом на руке мертвого лейтенанта, графа фон Винтерфельда. Таким оказался по бумагам, найденным при нем. Закричал, «Ваше благородие, часы!» Его поразили не трупы, а золото, добыча. И эти часы теперь на моей руке. Пуля графу попала в подбородок и вышла снеся череп. Там, где раньше был мозг, оказалась вогнутая пустота чашей нежно-розового цвета. И я вспомнил о скифах, которые обделывали черепа врагов в серебро и пили из них вино. Через час, когда полк втянулся в деревню, я опять подошел к трупам. Их окружили солдаты, с любопытством рассматривавшие красные мундиры венгров. Один из гренадеров, низкорослый, с тупым серым лицом, вдруг снял шапку и стал креститься. — Чего лоб накрещиваешь, дурень? — закричал на него подпрапорщик и рыжебородый гигант. — Ведь это враг! Чье это тело? — солдатик струсил и удрал. Повернувшись, чтобы уйти, я столкнулся с полковым священником и иеромонахом, любопытствовавшим на трупы из-за моего плеча. На его лице была неуверенная рубкая улыбка. Я взял отца Сергия за рука фрясы и, отведя в сторону, спросил. — А вы, отец иеромонах, какого мнения? — Я думал, что он поймет меня и скажет что-нибудь об окрике под прапорщика, который он не мог не слышать. Он же сказал сильно окая, «Молодец! И как-то вы их ловко!» «Нет, я не об этом!» — перебил я его. «Вы скажите, можно ли на них креститься, на трупы, как солдат этот?» И также окая монах ответил спокойно. «О, всякой христианской душе молиться можно. И даже мне, который их убил, военное дело не есть убийство». — ответил монах и, вздохнув, увидав золотые часы браслет на моей руке, — «Хорошие часики то! Говорят, от графа в наследство получили!» и Это без всякого укора. Орешин меня поздравил с удачей. Для его рот и лестно, все-таки хоть и крошечное, но первое дело. Коней непораненных у меня было шесть, но в рапорте он велел написать только четырех. «Купим повозочку», — говорит. «И будем наши вещи не в обозе возить, с собой, природе В кошельке графа мы нашли деньги, золото и кредитки. Эти деньги я отдал взводу, оставив себе часы. «Напрасно балуйте», — сказал Орешин не без неудовольствия. «Если бы я ему предложил эти деньги, он бы, наверное, взял и отправил их семье. Мне почему-то противно. Лучше пропить». 10 августа. Агапов сказал про меня. Решительный офицер. арешен и батальонный оценили, что я не побоялся открыть огонь, имея своих между собой и противником. Чудаки! Ну как же иначе? Вопрос шел о том, мне или уничтожить свой дозор, или же разъезду, изрубив тот же дозор, уничтожить и меня со взводом. Немец-офицер, скачал что-то кричал. «Мои евреи говорят, что он кричал!» «Цумгот!» «Цумгот» — это означает «с Богом». Полковой адъютант, немец по происхождению, говорит, что род графа фон Виндерфельд — рыцарский. При графе нашли письмо от матери, адъютант болтал, что очень трогательно. «Воображаю, что бы сделала со мной графиня, если бы я попал ей в руки. Хотя, что же особенного?» Не больше того, что сделали бы с ее сыном нашей бабы, Заруби он моих вахлочков. Немчик говорит, мир накопляет злобу, как лейденская банка электричества. Разряд ее будет страшен, как молния. Мой подвиг сразу же поднял в полку реноме прапорщиков. Все-таки удача первой встречи с противником выпала на долю одного из них. А то уже про нас стали рассказывать такое... Является ординарец командиру роты и говорит. — Командир полка приказали послать дозор. — С офицером? — спрашивает Тротный. Можно и с прапорщиком, — отвечает солдат. — Вот вам и прапорщик. Словом, я немного загордился. 12 августа. Непрерывно маневрируем. Иногда возвращаемся в те деревни, где уже были накануне. Кругом идут бои, гремят пушки, и ночью небо все в заревах пожаров и в пушечных вспышках. А мы все еще не были в настоящем деле, если не считать нескольких стычек. Но уже двенадцать дней мы треплемся между холмом и замостьем. Солдаты устали, сбили ноги, болеют животами, а мы все ходим и ходим. Орешин с Закальниковым получили письма из Москвы. Ротный, читая их, сопит, и на глазах его слезы. Закальников все мрачнеет. У меня такое впечатление, что он ненавидит весь мир. Сегодня жаловался мне на жену, она у него курсистка. Пишет, говорит, что уроков мало. Ведь всегда же так осенью бывает. Так чего ж скулить и меня расстраивать? Не знает, как нам тут солоно. Я солености особой не чувствую. Та война, которую я пока знаю, — ничего себе. Чувствую легкость и беззаботность, какую-то свободу от всего. Все понятно и просто, как никогда прежде. Есть и большая красота в том, что мы видим теперь вокруг себя. Я люблю ночные марши, когда в черноте ночи различаешь лишь ближайших людей. И в то же время чувствуешь весь огромный человеческий поток, увлекающий тебя в неизвестность незнакомой ночевки и каким-то встречам с людьми, о которых забудешь через несколько часов. Позвякивание котелков, лязг соприкоснувшихся штыков и гул тихой человеческой речи создает своеобразную мелодию, под которую легко и хорошо думается» а впереди дышит и ракочет пушками зарева, и четырехтысячная змея полка ползет к нему, журча, звеня, вся рассвеченная огоньками солдатских цигарок. Разве это хуже моей скучной конторской работы в Москве с попойками и бильярдом в Мавритании на Тверском бульваре и с пятирублевыми проститутками после нее? Да, я чувствую, как начинает... Расти, моя душа. 13 августа. Ночью совсем было придвинули бой. Даже слышен был полет снарядов и разрывы. Мы не спали, то есть спали не раздеваясь. Перед рассветом батальон вдруг подняли, и я опять оказался в головной заставе. Агапов театрально прохрипел, когда я со взводом уходил вперед. Будьте готов ко всему! ясно даже солдатам что старик агапов не годен для войны от старости и больного сердца он трус почему и кричит всегда себя подбадривая шли по поселку ничего не видя ни впереди ни по сторонам в пути шагнув с дороги в поле чтобы оправиться я наткнулся на тело солдата дальше еще и еще думал сначала что это трупы но оказалось что спят отсталые потом впереди вспыхнуло зарево Стало увеличиваться, и с него метнулись в небо языки пламени, совсем близко. «Шит горит», — удивился солдат за моей спиной. «Башня какая-то». Действительно, впереди горело что-то высокое, похожее на замок. Но раздумывать было некогда. От батальонного прискакал ординарец и передал приказание залечь и окопаться. Я заснул, как только лег. Утром, продрав глаза, вижу в версте обгоревшую железнодорожную водокачку. Кругом солдаты, подошедшие роты, а перекопанная нами дорога, на которой мы залегли, поворачивает к полотну. На нем бронированный паровоз с одним таким же вагоном. Из башенки его на крыше торчит пушка. Решин разговаривает с офицером, высунувшимся из будки паровоза. «День прошел сказочно хорошо». Австрийцы исчезли, словно их здесь и не было. За деревней, где мы расположились, совсем близко, стройные минареты пирамидальных тополей. Там фольворк, и немечек уговорил меня съездить туда. Орешин отпустил. Вообще мы им вертим. Я поехал на его гнетке. Немечек — хороший наездник на сильном и горячем жеребце покойного лейтенанта. Когда подъезжали к фольворку, у ворот заметались какие-то бабы. Исчезли. По пустынному двору подскакали к дому, поднялись на веранду и в дом. Одна, другая и третья комнаты без людей. Ковры, мягкая мебель, рояль. Лишь в столовой нашли хозяев. Но почему-то все женщины. Две важных толстых старухи-польки и несколько барышень. Мужчины или попрятались, или уже покинули усадьбу. Нас пригласили за стол и налили по стакану чаю. Разговор не вязался, ловил на себе испуганные взгляды старух и любопытные девушек. Лермонтовский гусар, вероятно, стал бы кокетничать, а мы... Я... молчал. Немечек же Кашленов выдавил из себя. — Что вы, господа, знаете о противнике? Девушка со строгими глазами и тихим голосом подвела нас к карте уезда и показала деревни, которые, по слухам, вчера занимали австрийцы. Как школьница она водила пальчиком по карте, из приличия мы что-то переспрашивали, но смотрели лишь на пальчик. Говорила девушка с польским акцентом, и от этого русские слова приобретали тонкость и певучесть. Потом мы уехали, и, вероятно, после нас в комнате долго пахло лошадьми. Ночью мы окопались перед деревней, как раз против фольворка. Если бы противник занял его, мы стали бы стрелять по милому тоненькому пальчику. Немечек спал на синовали с черноглазой хохлушкой. Закальников писал письмо домой, и лицо у него не было злое. Жену свою он, вероятно, ненавидел. Про меня он со злостью говорит, что у меня наигранная беззаботность. Нет уж, дружок, неправда. Тошноты, страха я уже не чувствую. 15 августа. Как глупо все, что я писал, и как ничтожно, что я делал! Подглядывал за собой и другими, целовался с девками на привалах, как прав суровый и молчаливый Орешкин, когда избегал говорить о войне. Вот лежал я в болоте, спрятавшись в траву и грязь, а по дороге, в сорока шагах от меня... Не торопясь, проходил разъезд мадьяр, таких же нарядных, как и те, которых я расстрелял. И, уткнувшись лицом в топь, я безмолвно скулил к Богу. Пусть не заметят, пусть не зарубят. И не было вокруг меня никого, кроме трупа коня, прикрывавшего меня своим раздутым брюхом. Как же все это случилось? Господи, да разве можно это рассказать? Замустье опять оставлено нами. Я и десяток солдат, которые жмутся ко мне, пробираемся лесом обратно к холму. В деревне Збрович встретил остатки первого батальона и сдал командиру его собранную мною горсточку солдат, батальонный мне. Вы отходили последним. Я отмечу это в рапорте командиру полка. — Выходит, что я отличился. Но ведь последним из отступавших я оказался только потому, что когда вылез из окопа, пропустив вперед гренадер, то увидел, что над бегущей грядой людей моего несчастного полка непрерывно рвется шрапнель. Инстинкт подсказал мне «не торопись и следуй позади разрывов». От плена же меня спасло болото и труп рыжего коня. Но сейчас спать, спать, спать». Дальше идти не надо. Полк добежал до холма и возвращается обратно. Весь корпус разбит. Командир его, генерал Зуев, как говорят, отстранен от командования. 17 августа. Все-таки я попытаюсь записать, как все это прошло. В ночь на 14 августа мы ночевали в поле. Улеглись по сторонам дороги, обсаженной большими, важно шумевшими деревьями. Кажется, это все были грабы. Я лег между Романовым и другим солдатом. Укрылись полотнищами палаток, так как наша повозка отстала. Несмотря на холод ночи, нас подняли раньше, чем мы проснулись. Пошли. Скоро были получены хорошие вести. Австрийцы оставили за мостье. Мы будем в нем через час. Город. Значит, хороший обед, удобный ночлег, может быть, баня. На последней десятиминутной остановке нас догнала повозка с нашими денщиками. Попасть в город раньше полка, чтобы запастись там всем необходимым, пока не расхватали. Денщики приказания аккуратно исполнили и, встретив нас у въезда в город, сообщили, что тут есть и маленький ресторан. Я с немецчиком бросился прямо туда. Красивая полька-хозяйка, угощая нас обедом, Рассказывала об австрийцах, которые были здесь всего лишь несколько часов назад. Показывала кроны, которыми они все платили. Потом, уже будучи в пол свиста, мы вернулись к роте. Гренадёры обедали на широком поле за речкой, которую полк перешел по мосту. Влево паслось стадо и медленно крутило крылья мельница. День выдался солнечный и тёплый. Люди, пообедав, легли спать. Лёг и я и, согревшись на солнце, скоро заснул. Меня разбудили крики команды суматоха. По испуганным лицам денщиков, торопливо впрягавших лошадь в телегу, я понял, что что-то стряслось. Немечек, выпитив грудь, поправлял на плечах ремни походного снаряжения. — Что случилось? — спросил я, вскакивая и хватаясь за снаряжение. — Идем в бой! — был ответ. — Где противник? — А вот он. За мельницей недалеко уже орвалась шрапнель. Стада не было, вправо и влево, куда только хватал глаз, шли цепи трех первых батальонов, а за ними тарахтел пулеметный обоз. Потом, построившись, пошел и наш батальон. Мы оказались резервом, разбросав взводы рот в шахматном порядке, как полагается при возможности артиллерийского огня. Мы шли в полном безмолвии, И только сзади непрерывно слышался хриплый крик Агапова, которому все что-то не нравилось, и он бронился. Я стал отдавать себе отчет в окружающем лишь после того, как остался один с моим взводом, рассыпанным уже в цепи и наступавшим на деревушку, вынырнувшую из-за холма позади мельницы. Когда сзади, оттуда, где шел Орешин и спешившийся Агапов с ординарцами, мое ухо улавливало фамилиум «Польский», то я начинал кричать гренадерам. «Держи дистанцию! Не растягивайся!» Потом мы вошли в деревню, где противника не оказалось, да и не могло оказаться, ибо через нее уже прошли наши цепи. Здесь окончательно спутали взводы, охрипли от крика и матерщины и вдруг вынырнули вправо в картофельное поле и здесь стали окапываться. Батарея за нами все время полила куда-то, но я не понимал, куда, ибо впереди казалось лишь пустые поля. Даже наши цепи я уже не видел, они закопались. Лишь кое-где виднелись одинокие фигуры солдат, возвращающихся в нашу сторону. Они то и дело исчезали из глаз, ложились. Это, как я понимаю, теперь были раненые. Когда мы покончили с рытьем окопа, солнце уже заходило, и наша батарея замолчала. Скоро бой затих. Ночью, помню, тишина и темень стояли невероятные. Вдруг впереди голоса. «Ты держит меня подмышку, а не за локоть, сукино сволочь!» Громко и яростно кричал стонущий голос, а другой, степенный тенорок, раздельно и певуче отвечал. «А я тебя за что держу? Конечно, за подмышку держу!» «Кто такие?» — окликнули подходящих из секрета. «Раненые! А где противник?» «Убег! Поперли мы его!» Две темные фигуры перелезли через наш окоп и исчезли за нами. дня повеселела, и огоньки цигарок заблестели откровенно, до этого же курили с опаской в рукав. Но тут, влево от нас, где должна была находиться оставленная нами деревушка, застучали выстрелы, и раздалось... «Ура!» «Вот те и убег», — мрачно сказал сидевший рядом со мной Романов. «Видать, опять начинается». Потом оказалось, что нам надо выбивать противника из этой чертовой деревни. Построились. Мой взвод четвертый, последний. Пошли. «Со знаменем идем?» — спросил Романов. природе оно?» «Да, а что?» «Худа! Знаме в теме не отобьют, всем каюк!» Я вспомнил статью устава. «Ближайшие их защитники знамени в случае отдачи его противнику подлежат расстрелу». И вынул револьвер из кобуры. Он был на предохранителе, но я не помню, если заряд в стволе и, открыв предохранитель, оттянул ствол. Отчетливо выскочил патрон. Оказывается, был. так атаку шашкой ходит», — пробасил унтер, заметивший мои манипуляции. Я ничего ему не ответил. Как шатнулись от отрывистого, брошенного орешиным арш, так и покатились плотной, черной, тяжело дышавшей человеческой массой. Никаких мыслей. Одышка, мурашки по спине. Сколько времени шли, проламывая черноту ночи, топая подошвами, словно боясь навсегда оторваться от земли, не помню. Шли, чувствуя плечами, грудью и спиной своих соседей, как слиплись. Потом над нами зачавкала болото и забулькала вода. Люди стали вязнуть, и колонна расстроилась. Скоро затем в нас стали стрелять, и мы побежали обратно. Ночевали в тех же окопах, что вырыли вечером. Рядом со мной были братья-евреи. На одном я почти лежал, другой боком лежал на мне. Я накрылся им, как одеялом, и согрелся. Утром разбудила пушка. Что-то копошилось у меня за воротником. Я сунул руку и вытащил огромного темно-красного земляного червя. орешин уже сидел на бруствере окопа. «Выползают», — сказал он мне, когда я подошел к окну. Солнце вставало из-за наших спин, и поле, дымясь кое-где туманом, было хорошо освещено. Версты за две от нас в лесу выходили густые колонны противника и сейчас же рассыпались под белыми облачками наших шрапнелей. Влево подальше с холма спускался целый обоз, и золотом блестели тела орудий. — У них медные пушки? — удивился я. — Бронзовая сталь, — объяснил мне Орешин. — Потом. — Ваше благородие! — Обходят! Обходят! — я вскочил. Все поле перед нами было покрыто бегущими людьми. Так бегут муравьи, если плеснуть водой на муравейник». По окопу, расталкивая солдат, уже вставших и подтягивавших снаряжение, чтобы ринуться куда-то, бежал Агапов. «Штабс-капитан Орешин! Отходить с ротой!» — крикнул он, и, поддерживаемый ординарцами, полез из закопа наверх. «Куда отходить?» — злобно крикнул ротный. «На восток!» махнул рукой Агапов, взбираясь на свою лошадку. Только мы его и видели. В канаве нашего окопа поднялся кавардак. Саудатня, уже готовая бежать, орала и толкалась, ожидая знака. Опять показался Орешин, бежавший ко мне по брустверу. «Пропустить гренадера вперед! крикнул мне. «И отходите со взводом за ротой! Смотрите, чтобы никто не остался!» и побежал к первой полуроте цепью, отходившей вверх по холму. Я сделал, как мне было приказано. Это последнее, что я сделал, еще давая себе отчет в окружающем. Когда я пропустил солдат мимо себя по канаве взводного окопа и удостоверился, что в земле не осталось ни одного охотника сдаться в плен, обернувшись, чтобы бежать за своими, я увидел, что они уже на гребне холма и вот-вот исчезнут из моих глаз. Помню, похожее на гигантскую камышину, черная в чехле, с знамя над головами отходящих. Тут меня охватил страх. «Господи, Господи!» — закричал я и побежал. Бежал до тех пор, пока не задохнулся и не понял, что еще несколько шагов, и я умру от разрыва сердца. Тогда бросил шашку, почти оторвав ее от снаряжения, и, замедлив бег, стал, давясь, глотать воду из баклаги. Тут я услышал около меня свист, но только после я понял, что это были пули. Когда я взобрался на вершину холма, то я опять увидел наших. Они бежали плотной грядой, и над грядой этой, визгливо проносясь над моей головой, все время вздувались бело-красные облачки шрапнели. Инстинкт шепнул мне, «Не торопись бежать и следуй позади, так безопаснее». Уже несколько опомнившись и придя в себя, я прошел мимо какой-то хаты. У ее колодца толпилось несколько солдат, и тут же на грудах вынесенного из хаты скарба сидел, прижав к себе одной рукой двух белоголовых ребятишек, старый пан с седыми вниз опущенными усами. В другой руке, в правой, Он держал, высоко подняв, большой литографский образ Матери божий и, вытянув руку, словно оборонялся им от снарядов. Никогда не забуду его лица. Оно было совершенно каменным. Может быть, старик был в столбнике. За углом же хаты, спустив брюки и раскорячившись, стоял усатый подпрапорщик. Из паха его, черневшего круглой раной, текла кровь. Солдат-санитар с красным крестом на рукаве гимнастерки, стоя перед раненым на корточках, разматывал розовый бинт индивидуального пакета. Из окон халупы выглядывали солдатские рожи. Рассмотрев, что я офицер, они спрятались. Остались сдаться в плен, подумал я и пошел дальше. 17 августа. Весь вчерашний день... Я с несколькими солдатами провел в сарае с плетеными стенами. Я спал и, просыпаясь, писал. Потом опять засыпал. Где наши, а где противник, мы не знали. Мы бы сдались первому австрийскому солдату, если бы он заглянул в эту деревушку. К вечеру солдаты нанесли в сарай сено, и я устроился удобнее. Дал одному из них рубль и попросил достать курицу. Уже стемнело, когда мы с ним сели обедать. Че это вы все писали, ваше благородие?» — спросил он. «Ляппорт?» «Да», — ответил я. «Да уж и бой!» — сочувственно вздохнул солдат. «Кругом нас, проклятые, обошли! А, между прочим, потерь мало!» Только разбежалась солдатня, однако помаленьку собираются. «Действительно», — подумал я, «ведь убитых-то мне почти не пришлось увидеть». «Три-четыре трупа». В это время входивший солдат стукнул дверью. От этого негромкого звука я и мой компаньон по курице вдруг испуганно вздрогнули. Я даже привскочил. Солдатишка добродушно усмехнулся. «В ушах пучный гром навяз», — пояснил он. «Нервные все стали». Поев, я хорошо спал до утра. И теперь, проснувшись, вспоминаю речь этого солдатишки. Его уже нет, в сарай набрались другие солдаты, а мой вчерашний компаньон уже, вероятно, ушел искать свою часть. В его словах было много правды. Наш корпус, конечно, бежал и очень расстроен, но потерь мы больших не понесли, людьми во всяком случае. Нас оглушило, как оглушает первый выстрел солдата, никогда не стрелявшего из ружья. Да и все ли так панически бежали вчера, как бежал я сам? Нет, не все. «Помню, канавы сбоку шоссе два пулеметчика тащили пулемет. Шли, как и я, последние. Я их догнал, и мы пошли вместе. Они волокли Максима на лямке, как по московским бульварам садовники таскают машинку для декоративного подстригания травы. Один из этих солдат, унтер-офицер с длинным сухим лицом, попросил у меня папироску» и, покачав головой, указал на поле, все усеянное вещевыми мешками, винтовками, котелками и лопатами. Посреди поля нелепо торчала на своих высоких колесах белая парусиновая лазаретная линейка с красным крестом на оторванном полотнище, трепетавшем в ветре. — Сколько добра побросали, — укоризненно сказал солдатик. В это время над нами разорвалась шрапнель, осыпав шоссе защелкавшими пульками. Второй снаряд упал в десяти шагах от нас и не разорвался. Я струксил. Поняв, что противник заметил нашу группу, я убежал от солдат. А они хоть бы что. Пригнулись лишь и продолжали тащить пулемет. Потом я помню казака. Он вертелся на лошади под обстрелом, останавливая каждого офицера. Казаку было приказано передать кому-то срочный пакет. Но он, понятно, среди бегущих не мог найти адресата. Все же казаку надо было, чтобы кто-нибудь из офицеров заверил на конверте, что он был на месте боя. И что же, я отмахнулся от казака, торопясь уйти из-под огня. Однако за мной один из офицеров остановился и, не торопясь, принял из рук казака пакет и стал рыться в карманах, ища карандаша. «Я трус. Интеллигентное дерьмо, как один из наших офицеров называет вольно определяющихся из студентов». «Да, это так, но я все же вытравлю в своей душе эту интеллигентность. Она мне противна, как анонизм». Сегодня наш полк пришел в деревню, вернувшись из холма, куда он добежал, сделав за сутки семидесятиверстный переход. Ну и драли же. Первый, кого я увидел, когда полк втянулся в деревню, был полковой адъютант. «А, прапорщик Мпольский!» — улыбнулся он мне. «А я уж хотел занести вас в списку убитых, «Как просто!» Роту свою я нашел поредевший, а офицеров — хмурыми. Мы все словно стыдились друг друга. И тут же радостная весть. Мы идем в Ульку Красночинскую. «Бронка!» — чуть не вскрикнул я. Мы пришли туда ночью, и темных глухих ночных часов в этой деревне я никогда не забуду. Помню запах тела и запах дыхания броньки. На ней была какая-то неуклюжая ватная шубейка, вроде той, которой в Москве носит прислуга из бедных домов. Под шубейкой же мои руки находили упругие груди девушки. Бронка не сопротивлялась и ни о чем не просила. Она, как и мы, все оглушена войной. Все стало для нее иным, как и для нас. Все по-другому, проще, примитивнее, жестче и радостнее». На рассвете, когда я уже стоял в строю, девушка выбежала на улицу и сунула мне в руку узелок. В нем были яблоки и кусок пирога с картошкой. Дар бедности и любви. Платочек я спрятал на память. Он черный, с красными розанами. А пирог и яблоки мы съели на привале. «Испортили девчонку!» — хмуро, но не особенно строго сказал мне Орешкин. Немечек смеялся... А Закальников стоял в стороне и о чем-то думал. Лицо у него было, как у человека, замышляющего самоубийство. Бедняга за бою за много пережил. Он был в прикрытии к батарее, которую австрийцы сбили утром 14 августа. Пришлось Закальникову под огнем выкатывать пушки. В его взводе большие потери. 25 августа. Прошло уже почти десять дней, а я ничего не записывал в свой дневник. В смысле, душевно уже ничего нового. Вероятно, на войне, так же, как перед купанием в холодной воде. Окунуться страшно, а окунешься — и ничего. Во всяком случае, ничего нового в смысле внутреннего материала. Бои? Их было уже два после замости. И теперь драли не мы от австрийцев, а они от нас. Что же записать еще, ибо моя книжечка скоро кончится, и я спрячу ее в чемодан, чтобы возить в обозе и прочесть записанное мной когда-нибудь после окончания войны. Да, на мне появились вши, это потому что зазнавшийся мальянинов вздумал хранить свое белье вместе с моим. Он, конечно, оправдывается, говорит, что вши от солдат, изматерил. Прапорщик Закальников в походе, когда взвод охранял следовавшую за нами батарею, сел на лафет и, когда орудие понеслось с горы, упал под колесо. Ему раздробило ногу. Теперь он в Москве. Мне кажется, что Закальников нарочно бросился под колесо. Уж очень он мрачен был за последние дни. Однажды в бою он вдруг остановил цепи и быстрым шагом пошел в сторону, в кусты. Не побежал, а деловито пошел, словно для того, чтобы оправиться. Орешен ему, куда вы, а он, что хотите со мной делайте, но я не могу больше этого переносить. Загорбился, задергался и вдруг, упав на землю, разрыдался. О том, что Закальников мог нарочно упасть под колесо орудия, все молчат, хотя, наверное, думают, как и я. Сказать — значит презирать. А кто из нас не думал о счастье заболеть или получить легкую рану? И каждый из нас знает, что страх может быть таким же, как безумие. С ним не совладаешь. Например, в пятнадцатой роте на рассвете перед боем застрелился солдат. Разулся и большим пальцем ноги нажал спуск. Значит, боялся быть убитым больше самой смерти. Страх стал для него пыткой. Слава богу, такого страха я не испытываю. Перед боем только тошнуться, а когда погрузишься в него, ищи дел, кричи, приказывай, стреляй, взяв у солдата винтовку и отойдет. На этом записки заканчиваются. Дальше на последних страничках книжки имеются копии. С одного рапорта и с одного письма, которые до известной степени характеризуют личность автора, говорят и о нескольких дальнейших неделях его жизни. Вот они. Командир 4-го батальона 11-го гренадерского фоногорийского полка. Рапорт. «Как очевидец подвига подпорудчика-немечика могу показать следующее». Когда мы в бою 11 октября сего года у переправы через Вислу у города Новая Александрия с рассветом перешли в атаку и, выбив противника из окопов, взяли пленных и вновь окопались, подпоручик Немечек продвинулся с полуротой вперед. Приблизительно через 15 минут от подпоручика Немечика прибыл гренадер, который доложил, что подпорутчик находится в виду батареи противника и, готовясь взять ее штыковым ударом, просит ротного командира продвинуть вперед и вторую полуроту. Мы стали перебегать отделениями к кустам, в которых находился Немечик, но когда же мы вышли из кустов на открытое место, то услышали «Ура!» и увидели, что Немечик, перебив лихим штыковым ударом прикрытия противника, уже устремился к батарее. Мы также с криком «Ура!» побежали ему на поддержку, но батарея открыла огонь картечью, и мы залегли, потеряв 37 человек ранеными и убитыми. В этот момент, покончив с прикрытием, подпоручик немечек с флангов и с фронта бросился на батарею и овладел ею. Прапорщик Мпольский. Уважаемая Евдокия Петровна, с болью в сердце и со слезами в душе... «Берусь за перо, чтобы, согласно вашему желанию, описать обстоятельства, при которых смертью храбрых пал ваш супруг, а наш горячо любимый родный командир Вячеслав Георгиевич Орешин. 29 ноября мы, следуя за отступающим противником, приблизились на орудийный выстрел к фортам Кракова и окопались в зоне обстрела одного из них». «За день с форта, находящегося против нас по участку нашей роты, было выпущено до 60 снарядов большого калибра, и мы почти оглохли и обезумели от грохота. Но в окопы не было ни одного попадания, и сохранению наших жизней мы всецело обязаны искусству вашего покойного супруга, который так умело выбрал позицию для окопов роты». И противник не имел хороших ориентировочных предметов. Хребет маленького бугорка, по которому бил противник, находился несколько позади нас. Но ему он казался как раз на линии наших окопов, и он бил именно по нему, делая перелеты. Пишу об этом не из желания льстить покойному, а лишь отдавая ему должное. И раньше умение Вячеслава Георгиевича удачно выбирать позицию много раз избавляло нас от потерь. Эту последнюю выбранную им позицию Вячеслав Георгиевич нашел накануне, глубокой ночью, выйдя за линию секретов. Уже под вечер, когда огонь с форта стал стихать и мы все вздохнули свободнее, неугомонный Вячеслав Георгиевич, заметив у противника какое-то движение, поднялся над бруствером и стал наблюдать в бинокль и почти сейчас же упал на руки гренадеров, сраженный пулей в голову. Поверьте, что все мы, успевшие горячо полюбить в покойном редкого по качествам души человека и прекрасного начальника, были в непередаваемом отчаянии и горе. Через час с наступлением сумерек мы покинули злосчастную позицию, сохранившую нам наши жизни и не пощадившую любимого начальника». Прах Вячеслава Георгиевича был предан земле со всеми воинскими почестями в деревне, название разобрать нельзя, и порутчиком немечикам нанесены кроки местности, которые к письму и прилагаю. Примите наше уверение в том, что мы в полной мере разделяем ваше горе и скорбим с той же силой, что и вы. Прапорщик Мпольский вещи вячеслава георгиевича отправлены вам с денщиком покойного гренадером мизгуном на внутренних сторонах корок книжки неумело нарисован чернильным карандашом женский профиль и под ним подписано бронка